Глава 6. Дао Тойоты в действии. Новый век, новое топливо, новые методы проектирования. Модель Приус. В начале 90-х годов 20 -го века японская экономика и без того процветающая находилась на подъеме. Успехи Тойоты были просто сенсационными. Многие компании в таких условиях считают, что могут почивать на лаврах. Но по мнению лидеров «Тойоты», компанию, которая не чувствует потребностей постоянно совершенствовать методы работы, ждет катастрофа. В то время в «Тойоте» существовала отлаженная система разработки модификаций существующих моделей автомобилей. Но сама система разработки в целом не менялось несколько десятков лет. Это беспокоило председателя совета директоров Тойоты Ейдзи Тойода, и он делал все, чтобы предотвратить кризис. Однажды и без того процветающая Toyota взялась за создание новой для нее дорогой машины, хотя раньше не делала ничего подобного. Компания притворяла в жизнь принцип первый — принимай управленческие решения, с учетом долгосрочной перспективы, даже если это наносит ущерб краткосрочным финансовым целям. Хотя финансовое положение компании на момент создания «Лексуса» и «Приуса» было исключительно благоприятным, долгосрочная перспектива не позволяла останавливаться на достигнутом. Toyota никогда не забывает о возможности кризиса, и порой лидеры компании Провоцируют кризисную ситуацию умышленно, если это может пойти на пользу компании. Поначалу модель Global 21, будущую модель Приуса, намеревались разработать как компактный, экономичный и одновременно просторный автомобиль. Перед проектировщиками стояла непростая задача.